которого в этой книге зовут Симон, сокращенно Сима, пусть просит меня тоже. И последнее. Как вы уже поняли, эта книжка писалась безумно долго. Вернее, не писалась, а рождалась. Нормальные книжки пишутся месяца за три, но в крайнем случае за год. За тридцать лет можно писать целые собрания сочинений. Поэтому я никогда не относился к этим рассказам как к профессиональной литературе. Но странное дело, когда книжка была уже закончена, собрана и названа, а потом напечатана, мне вдруг захотелось продолжать ее дальше. Конечно, я писал ее для себя, но раз она уж находится у вас в руках, то почему бы и нет? Конец книги. Март 2010 года. Читал Вячеслав Герасимов.